Рассказ из сборника «Бестиариум. Дизельные мифы» по вселенной Дизельпанк. Издательство «Снежный ком. 2013 год». Составитель Сергей Чекмаев. Юрий и Татьяна Бурносовы. Светлый путь. Самые прекрасные фильмы, сделанные русскими. Жан-Морис и Жен-Клеман Кокто. Режиссер аккуратно сложил вчерашнюю правду и сунул ее в специальный держатель на стене. В огромном иллюминаторе был виден уползающий вдаль Ленинград, а чуть левее в небе маневрирующее звено И-16 с красными звездами. «Пока летают!» – прогудел низкий голос, и режиссер оглянулся. В купе вошел пожилой полковник. Совершенно лысый, но с густыми пшеничными усами – На груди медаль «20 лет РККА» и потертый орден Боевого Красного Знамени. Судя по возрасту и выправке еще из царских, они все как-то выделялись из других краскомов. «Колобанов Илья Ильич», – представился тем временем полковник, протягивая руку с безукоризненными холеными ногтями. «Александров Григорий Васильевич». «Вот и славно», – сказал полковник, садясь напротив. Восьмиместная пассажирская кабина была пуста. Почему-то из Ленинграда сегодня почти никто не летел в Москву. Впрочем, так оно и лучше. Свободнее и спокойнее. А я торопился, видите ли, и не успел на земле подготовиться. Пришлось в здешнем буфете, но не жалею. Отличный коньяк. А закуску у меня с собой всегда. С этими словами Колобанов раскрыл небольшой кожаный саквояж и выставил на столик бутылку азербайджанского коньяка, А затем принялся выкладывать шпроты, копченую и докторскую колбасу, а сверх того даже бутылку кетчупа ленинградского пищекомбината. Александров слыхал, что этот продукт весьма понравился товарищу Микояну после его визита в Америку, после чего и пустили в производство. Раньше пробовать как-то не доводилось. «Вы его на колбасу лейте», – тоном знатока посоветовал Колобанов, глядя, как попутчик читает этикетку. «А вы простите, не тот ли Александров, что снимает кино?» Тот самый улыбнулся режиссер, ставя бутылку на столик. «Смотрел, смотрел! Веселые ребята! Это шо? О, утесов, да! А цирк? Как там? Я из пушки в уйду! И не негритенок, негритенок! Все вокруг спать должны, но не на работе!» Довольно мелодично пропел Колобанов. «Рад знакомству! А сейчас в Москву? Что-то снимать, видимо, планируете?» «А что, если не секрет?» Александров помрачнел. «Старая задумка», — сказал он, вынимая из ящичка в столе хрустальные стаканчики. «Золушка!» «Простите», — удивился полковник. «Но это же сказка!» «Это не та сказка. Это наша советская реальность. Обычная девушка становится передовиком производства. Впрочем, зачем я рассказываю? Вам потом будет неинтересно смотреть». «И то верно», — согласился Колобанов. «Давайте тогда выпьем за знакомство. Нам еще лететь несколько часов. Если вам моя сухомятка не нравится, можно с кухни горячего заказать. У них гуляш, соляночка, я спрашивал». «Обойдемся». «Вы уж извините, что я не вношу свою лепту». «Ничего не захватил», — развел руками Александр. «Бросьте!» — полковник разлил янтарный напиток по стаканчикам. «Ну, заискрится сила во взоре!» Они чопнулись и выпили. Сорокатонная махина К-7 продолжала лететь на юг, пронзая облачный фронт. Иллюминатор словно облили молоком. Просил в взоре. Это ведь Апухтин, если не ошибаюсь, уточнил Григорий Васильевич, откусывая от политого кетчупом бутерброда. Вкусно. Микоян был прав. Да, он самый. Помню, в гимназии... Полковник внезапно замолчал в пустоту. Потом мотнул головой и продолжил. «А, неважно. Скажите лучше, как вам самолет?» «Я уж третий раз лечу на нем. По-моему, прекрасный. Словно в поезде, даже лучше. А я вот впервые сподобился. Гениальнейший мастодонт. Не то, что эти дирижабли. Жаль, шлепнули Калинина. Режиссер не сразу понял, что речь идет не о всесоюзном старости». А об авиаконструкторе Константине Калинине, которого и в самом деле расстреляли как врага народа. Кажется, в 1938 -м. Именно Калинин создал самолет, на котором они сейчас летели в Москву. Но после катастрофы производство было законсервировано и вновь запущено лишь в 1939-м. Колобанов задумчиво жевал, шевеля усами и глядя в иллюминатор. Внезапно им глаз наружу растаяло, снова показалось ярко-голубое небо, И полковник вскрикнул «Смотрите! Смотрите!» Александров послушно приник к толстому стеклу и увидел, как в полусотни метров от них, параллельно курсу самолета, летит уродливый фосфорисцирующий клубок размером с полуторку. Вслед за клубком тянулись мириады тонких щупалец, извивающихся и дрожащих, мигающих разноцветными огоньками. «Надеюсь, мы его не заинтересуем». Пробормотал полковник. Три дня назад у нас в округе вот так ТБ летел. Он его в землю ни за что все на смерть. Им же без разницы. Прошептал Александров, словно омерзительный спутник мог их услышать. Клубок летел рядом еще около минуты, после чего резко обрушился вниз. Возможно, увидел нечто более любопытное, нежели самолет. Твою мать! Полковник, бринча горлышком бутылки о края стаканчиков, снова разлил коньяк. «Никак не привыкну». «Никто не привыкнет», — сказал Григорий Васильевич. «У соседей такого сбить пробовали. Давно еще, в том году». «Майор грицвец, дважды герой. За Испанию и Халкингол». «Получилось?» «Хрен! Майор плепешку, а ему хоть бы хны». А потом все начальство, вплоть до командующего ВВС округа, сняли, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Самоуправство, дескать. Нарушение договоренностей. Махнув рукой, Колобанов осушил стаканчик. А главное, никто не знает, что им нужно. И весь материализм и империокритицизм навернулся. И никто сделать ничего не может. Черчилль, Рузвельт, Муссолини, Лебрен, Франко, Гитлер, Сталин... «Сильные мира сего, мать их! Вот где сильные!» Полковник громко постучал костяшками пальцев по стеклу иллюминатора. «Только не от мира сего они, эти сильные. Все бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя!» Громко процитировал полковник. Вот только на служителей культа им тоже наплевать. Вы знаете, что еще в 39-м патриарший местоблюститель Сергий выходил к ним с молебном? Откуда же мне знать и, и что? Хотя я уже догадываюсь. Правильно догадываетесь. Полковник тяжело вздохнул. Съели. На центральном аэродроме имени Фрунзе на Ходынке они с Колобановым распрощались. Но всю дорогу до Ногинска режиссер вспоминал эти последние слова полковника. Простые и точные. Он сидел на заднем диване уютного темно-красного Хорьх 853, подаренного в прошлом году Мосфильму германской студии Олимпия фильм ГМБХ и врученного лично Лене Рифеншталь. Молчаливый водитель остановился лишь раз, чтобы подкачать колесо, и вскоре Григорий Васильевич уже был в ткацкой фабрике бывшей глуховской мануфактуры, где и должны были снимать изрядную часть Золушки. Здесь уже бегал Кноблок, размахивая руками и ругая нерадивых рабочих. Станки будем расставлять вон там, вон там! А эту стенку несите туда, туда! Да вон туда, чтоб вам лопнуть! Вот Обозлившийся художник-постановщик плюнул и отошел в сторону, присев на ящик. «Борис, все лютуешь!» – добродушно осведомился Александров. В привычной атмосфере съемок, с запахом нагретого софитами воздуха, целулоида, свежей древесины декораций, он сразу почувствовал себя значительно спокойнее. «Да невозможно работать!» «Почему у Охлопкова нормальные рабочие сцены, а здесь какие-то дегенераты?» «Нет, я снова уйду в театр, Григорий Васильевич, это не мое, не мое!» Давай картину доснимем, а потом посмотрим Режиссер похлопал Кноблока по плечу Сам ведь знаешь, чего мне стоило ее разморозить Да я-то понимаю, но... Начал было Кноблок, но тут же замолчал, глядя куда-то за спину Александрову Режиссер резко обернулся Так и есть К ним направлялась любовь Ты опоздал Безапелляционно произнесла она, подойдя но блок тут же куда-то испарился на случай семейной ссоры. «Прости, Люба», — сказал Григорий Васильевич, виновата. «Вызвали в Смольный, сама понимаешь, я никак не мог. Вылетел на полдня позже. Тут все равно еще ничего не готов. «Однако я должна тут сидеть без дела и ждать!» Орлова сверкнула глазами и сердито принялась рыться в сумочке. Нашла пачку американских сигарет с верблюдом на желтоватой пачке, закурила, надув губы. «Люба!» — укоризненно произнес режиссер. «Это же Жданов! Я должен был проигнорировать встречу?» «Послушай, ты прекрасно знаешь, что Жданов — это уже совсем не тот Жданов. Все эти ваши съезды, депутаты, аплодисменты, парады — все осталось в прошлом, все превратилось в пыль. Григорий, разве ты этого не видишь? Сталин, Сталин вынужден советоваться с каким-то отвратительным кальмаром, чтобы... тихо! — крикнул Григорий Васильевич так, что на него оглянулись рабочие декораторы и возившийся с камерой оператор Петров. «Тихо!» — сказал он уже спокойнее. «Ты же знаешь, что бывает за распространение. Да, они пришли. Однако НКВД, а теперь еще и НКГБ, исправно работают. И что-то я не видел, чтобы они так уж часто вмешивались в их дела». Он взял жену за руку, желая сказать что-то еще, объяснить ей, что так вести себя не следует, что все вокруг, возможно, уже изменилось, но еще и не стало окончательно другим. Орлова вывернулась и спросила. «Мы сегодня начнем снимать?» «Непременно», — пообещал Александр. «Можешь гримироваться». Борис расставит свои декорации так, как ему нужно, и станем работать. Он как-то по-особенному хочет снять катушки. «Меня интересуют совсем не катушки». Холодно сказала Орлова и ушла. Не успел Григорий Васильевич переговорить с оператором, как его принялись донимать авторы песен к фильму. Вернее, донимал в основном один. Анатолий Дактиль, написавший знаменитый «Марш конников Буденного». Второй Миша Вольпин помалкивал. Он уже отсидел свое в заполярном лагере за то, что вместе с Эрдманом и Массом сочинял антисоветские басни, и теперь предпочитал не соваться а с распредложениями, а делать, что скажут. Впрочем, его нынешняя проблема не касалась нисколько, ибо речь шла о центральной песне, помпезно именовавшейся «Маршем энтузиастов». Текст к ней придумывал Дакти. «Мне не нравятся слова», — сообщил он, суя под нос Александрову листок с напечатанным текстом. «В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Ты по степи, ты по лесу, ты к тропикам, ты к полюсу, Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя». Прочел Григорий Васильевич куплет, который давно уже знал наизусть. «Что вам не нравится, Анатолий Адольфович?» «Здесь нет ничего, ну, вы понимаете». «Нас никто не обязывал и даже не просил», — сухо заметил режиссер. «И тем не менее, не мне вам рассказывать, что стало с Кумачом». Александров поморщился. «Лебедев Кумач сгинул еще в 39-м, вместе с домом, в котором жил, примерно третьей улицы Горького и центральным телеграфом, которые чем-то не понравились одному из...» «Ваше идолопоклонство порой доходит до абсурда», — сказал Григорий Васильевич, бесцеремонно отталкивая песенника. У цензуры нет вопросов? Так не выдумывайте их сами себе на ровном месте. Видит Бог, у меня достаточно других хлопот. Бог, к сожалению, этого не увидел. И буквально через час хлопот у Александрова добавилось. Он сидел и пил чай с ушками, когда подбежал звукорежиссер Тимарцев и торопливо, негромко сообщил. Там к вам из НКГБ приехали, старший майор со свитой. Григорий Васильевич привстал, поставил тяжелый подстаканник на стол. Какой из себя? Высокий, костлявый, в кругленьких очках. Лысый, ушек не топырят. Я его такое впечатление где-то уже видел. Еще бы ты его не видел. Александров быстро одним большим глотком допил чай и застегнул пиджак. Судя по описанию, к ним пожаловал сам Семен Семёнович Дукельский, председатель комитета по делам кинематографии при СНК СССР. Человек жесткий, странный и непредсказуемый сменивший систему процентных отчислений от проката фильмов, получаемых творческими работниками, на твердые ставки, почти не разбиравшийся в кино. «Я пошел!» – непонятно зачем прокомментировал очевидный Григорий Васильевич и услышал, как звукорежиссер тихонько сказал вслед «Ни пуха!» Дукельский стоял в цеху и с интересом разглядывал станки, декорации и светоустановки. Рядом мельтешил дактиль с видом «Чего изволитесь?», но предкомитета на него внимания не обращал. Также поодаль маялись двое молодых лейтенантов госбезопасности, один с черным кожаным портфелем в руках. «А, товарищ Александров!» — обрадованно воскликнул Дукельский, завидев режиссера, и быстро зашагал навстречу. Сунув вперед узкую горячую ладонь, он спросил «Уже снимаете?» «Нет, я только что из Ленинграда. Был у товарища Жданова». Говорили о съемках документального фильма о Ленсовете. Что-то вроде вашего доклада, товарища Сталина, о проекте Конституции СССР на чрезвычайном восьмом съезде Советов? Я пока не знаю. Мы, так, кстати, обсудили общие моменты. Только теперь Дукельский разжал руку, поправил очки и сказал. Хорошо. Собственно, я хотел поговорить с вами о весьма... <кхем> Необычной вещи, товарищ Александров. К вам на съемке изъявил желание прибыть представитель... «Ну, вы понимаете, о чем я». Дукельский внимательно посмотрел на режиссера своими круглыми глазами, такими же круглыми, как его очки. «Как же он смахивает на местечкового провизора», — подумал Григорий Васильевич. «Если вдруг придется снимать кино из еврейской жизни, надо его пригласить». «Хотя какое к черту кино из еврейской жизни, и тем более приглашение!» Отогнав дурные мысли, режиссер еще пару секунд помолчал и осторожно спросил. Разве у них есть интерес к нашему кинематографу? Никто не знает, товарищ Александров, к чему у них вообще есть интерес. Предкомитет при СНК выглядел крайне серьезным. Ну да, ну да, подумал режиссер. Не шутить же он сюда прикатил. Нам докладывают из Америки. Там внимание еще более пристальное. Форд, Виктор Флеминг, которые эти летящие по ветру, м -м, Кинг, Видор, Капра, Дисней... Они что, смотрят фильмы? «Нет», — Дукельский вздохнул, — «они участвуют в производстве». «Зачем?» — опешил Александров. Режиссер вспомнил нелепый ком, за которым тащили щупальцы, летящие рядом с огромным косем. Нет, конечно, он видел фотографии и кинохронику. Не все они такие. Некоторые даже слегка человекоподобны, другие такие, в сравнении с которыми в какой-то степени подобен даже этот летающий ужас. Но зачем им кино? «Я не знаю, товарищ Александров», — сказал Дукельский, снова поправляя очки. Только сейчас режиссер заметил, каким усталым выглядит старший майор. «Он прибудет завтра утром. Хотя, если честно, это ни о чем не говорит. Он может прибыть уже сегодня, а может вообще никогда не прибыть». «Как?» Режиссер замолчал, сделав долгую паузу, словно подавился воздухом на вдохе. Дукельский терпеливо ждал, и режиссер сделал вторую попытку. «Как вы с ними общаетесь?» «Если бы я сам это знал, товарищ Александров!» Дукельский повернулся и бросил через плечо. «Я не стану вам мешать. Пожалуйста, известите меня, когда представитель появится. Мы будем ночевать в районном отделе». Чуть прихрамывая, видно, сказывались последствия не столь давней автокатастрофы, старший майор направился к выходу, за ним поспешили молодые лейтенанты. Один то и дело с восхищением оглядывался на Орлову, стоявшую у станков в полном гриме, готовую к съемке. Любовь в ответ лучезарно улыбнулась и помахала рукой, от чего лейтенант окончательно обомлел. «Что он хотел?» – спросила актриса, когда муж подошел к ней. Александров безжалостно выложил все, что рассказал ему предкомитета по кинематографии. Орлова опешила, загасила очередную сигарету прямо о станину кинокамеры и сказала категорично «Я не смогу работать». «Люба, тебя никто не спрашивает, сможешь ты работать или нет. Ты должна. И я говорю уже не о размороженном проекте, лежавшем под спудом два года. Это совсем иной уровень. Когда я летел сюда, рядом был один из них». Он мог, шутя, уничтожить самолет просто так, ради своей прихоти, но я долетел. Наша жизнь теперь цепочка вот таких случайностей, как у муравья, который несет соломинку через Красную площадь во время парада. Каждую секунду на него может наступить сапог красноармейца, наехать колесо броневика или гусеница тяжелого пятибашенного танка. Он все равно несет соломинку в свой дом, не думая о том, что может случиться. А тот, кто на него в конце концов наступит, даже не заметит или сделает это нарочно, хотя муравей ни в чем перед ним не провинился. Орлова выслушала его внимательно, и только сейчас Григорий Васильевич заметил, что слушала его не только супруга, но и художник-постановщик, и оператор, и актеры Тяпкина, и Самойлов, и рабочие. Поэтому он отступил на шаг и громко продолжил. «Работаем так, словно ничего не случилось!» Я планирую снять сегодня несколько дублей, незачем зря терять время. Что там с качихами? Они в своем общежитии, отозвался кто-то из съемочной группы. Ждут, пока позовем в цех. Так зовите! сердито крикнул Александров. Все по местам! Слава Богу, ни вечером, ни ночью представитель не явился. Григорий Васильевич даже успел покимарить часа четыре в узком, похожем на гроб, номере местной гостиницы. Жена спала еще меньше. Открывая глаза в полусне, он видел, как она сидит на подоконнике и курит в форточку. А с утра прибежал все тот же подобострастный доктиль и доложил, приседая от испуга и важности излагаемого. Он уже тут, прямо в цеху. Беги к Дугельскому в райотдел, велел Григорий Васильевич. Наскоро побрился, от одеколоном из пузырька с резиновой грушей и направился к цехам глуховской ткацкой фабрики. Шел он неторопливо, аккуратно обходя оставшиеся после ночного дождя лужицы. В конце концов, они вечны. Час или два для них даже не секунда. Его опоздание не будет замечено. А если будет, то ему откусят голову или сделают что-то куда более ужасное, но этого все равно не избежать, если представитель так решит. Он сам не знал, что увидит в цеху. Пришедшие в мир выглядели слишком разными. Может быть, это окажется чем-то, на что и смотреть-то нельзя. Но все оказалось значительно проще. В углу цеха, возле старой проржавевшей станины, расположилась туша размером с кашалота, каким его представлял Александр. Тускло поблескивающая в свете софитов, неравномерно пульсирующая, с одним огромным глазом темно-багрового цвета. Под ним, там, где могли быть рот или нос, пустились толстые жирные щупальца. Совсем не такие, как видел Григорий Васильевич у летающего монстра, а короткие. Постоянно шевелящиеся, словно ищущие, чтобы схватить. От представителей исходил сильный густой запах. Ничего земного в этом запахе не было. С большой натяжкой его можно было бы назвать смесью запахов скотобойни и кондитерской. Смесью, где свежая кровь и содержимое кишечника нежно сочетались с корицей и кардамоном. В цеху, как и следовало ожидать, не было никого, кроме кноблока. Художник-постановщик в одиночку передвигал какой-то фанерный щит, отгораживающий ненужную для съемок часть цеха. Александров помог ему, шепотом спросив. «Борис, ты тут давно?» «С полчаса!» — шепнул тот в ответ. «Пришел, а оно сидит. Молчит. Что делать будем?» «Снимать что еще?» «Так нет никого. Боятся болезные. А вот что? Положу-ка я им тройную оплату, типа форс-мажор». «Верно, Григорий Васильевич!» — одобрил Кноблок. «Положи! Мне тоже, если что!» И ободряюще подмигнул. Александров улыбнулся в ответ, и в этот момент представитель издал звук, похожий на тот, что издает болотная трясина. Словно огромный пузырь метана вырвался откуда-то из глубины и обрел свободу. «Эй!» — закричал режиссер, не обращая внимания на представителя. «Все на площадку! Где директор картины?» оператор! Цех понемногу начал заполняться членами съемочной группы, которым Александров объяснил насчет форс-мажоров. Кое-кто обрадовался, но в целом энтузиазма на лицах он не увидел. Тем не менее, почти все пришли, и Григорий Васильевич велел готовиться к съемке. Дукельский с сопровождающими лейтенантами появился, когда Орлова, неграмотная деревенская девушка Таня Морозова, уже заняла свое место у станка. Настоящие ткачихи с фабрики, тоже снимавшиеся в фильме, были здесь же. На представителя они старались не смотреть и держались в целом неплохо, лишь некоторые мелко крестились, чего Александров попросил в кадре не делать. Первый же дубль сделали отлично. Можно было не переснимать. Григорий Васильевич и не стал. Представитель все так же сидел в своем углу, изредка отдуваясь и булькая. Его багровый зрак вращался в орбите совершенно бессистемно, кажется, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Один из мосфильмовских рабочих так обнаглел, что даже сел метрах в пяти от представителя на корточке и закурил самокрутку. Дукельский наблюдал за съемками, сложив руки на груди и напоминая Адмирала, который ведет свой дредноут в последний бой. В паузе между дублями он подошел к режиссеру и сказал Нам нужно поговорить. Я весь внимание, ответил Григорий Васильевич. Нет, вы не поняли. Нам нужно поговорить с представителем. О чем? Он сидит тихо, никого не трогает. Подчиняет примус, закончил за него Дукельский. Заметив удивление Александрова, любезно пояснил. Это из одного романа. Булгаков, знаете такого? Он еще написал пьесу «Батум» про молодые годы Иосифа Виссарионовича. Но я опять не о том. Нам нужно решить вопрос о названии фильма». «Название давно уже есть», — недоуменно сказал Александров. «Золушка. Под него даже выпущены рекламные продукты, спички, духи». У товарища Сталина другое мнение. Он предлагает назвать картину «Светлый путь». Режиссер нахмурился. Нет, безусловно, «Светлый путь» — хорошее название, а «Золушка», как ни крути, сползает к детской сказочке «Братьев Гримм» или «Шарля Перо». Я не пойму одного, при чем тут представитель, — осведомился он. «При том, что новый фильм Чаплина «Великий диктатор» вообще не выйдет», — тихо произнес предкомитет СНК. «Собственно, фильма уже нет как такового». И Чаплина. Чаплина тоже нет. Вы хотите повторить его судьбу? «Нет, не думаю», – растерянно отозвался Григорий Васильевич. «Тогда идемте». На глазах у всей съемочной группы они подошли к лоснящейся туши, развалившейся в углу цеха. Она все так же беспорядочно пульсировала, а багровый глаз вращался в разные стороны, пока неожиданно не остановился прямо на них. «Приветствую тебя, о древний!» «Почтительно и громко» произнес старший майор госбезопасности. Александров знал, что в сложной, построенной на вражде и противоречиях, иерархии пришлых, человеку разобраться было почти нереально. С самого начала установилось обращение «древние», хотя сами они такое впечатление не обращали на такие мелочи никакого внимания. Вот и сейчас режиссер сомневался, что представитель ответит или хоть как-то среагирует. Но влажный, хлюпающий голос, исходящий откуда-то из внутренностей туши, пробормотал. «Я слушал...» Дукельский отшатнулся и сделал пару шагов назад. Видимо, он сам не ожидал ответа. «Название...» – пробормотал он нерешительно. «Вы прибыли...» «Я хотел уточнить насчет названия фильма. Мы снимаем фильм...» «Я знаю!» Прохлюпал представитель, и щупальца хищно заплясали. Запах скотобоя не усилился, перекрывая ароматы кондитерской. «Товарищ... товарищ Сталин хотел бы назвать фильм «Светлый путь». Вы ничего не имеете против?» Представитель молчал. Угольно-черная плоть содрогалась, щупальца шевелились все быстрее». «Я председатель комитета по кинематографии прессов-наркоме!» Со всем упавшим голосом произнес Дукельский, и представитель ответил Подойди. Старший майор сделал шаг, другой. Внезапно щупальца выстрелили вперед. Оплели Дукельского и потащили к внезапно распахнувшемуся под багровым глазом круглому ротовому отверстию, усеянному игольчатыми оранжевыми зубами. Один из верных лейтенантов бросился к Дукельскому, вытаскивая из кобуры пистолет. Второй, уронив портфель, кинулся прочь из цеха. Сухо захлопали выстрелы, по бетонному полу цеха запрыгали латунные гильзы, но представитель не обратил ни малейшего внимания на впивающиеся в его тело пули. Он подволок к себе слабо сопротивляющегося Дукельского и откусил ему голову. Замерший без движения режиссер слышал, как хрустит череп на оранжевых зубах, сокрушающих его словно конфету подушечку. Потом представитель бессильно уронил безголовое тело старшего майора, продолжавшее слабо подергиваться, и вперил взгляд единственного глаза встрелявшего лейтенанта. Тот упал на колени, обхватил голову руками и принялся кататься по полу, истошно завывая. Глаза его вылезли из орбит, а потом выплеснулись наружу вместе с комковатым слизистым содержимым. — Мама! — успел крикнуть лейтенант и затих. Тишина длилась пару секунд, после чего завизжала Орлова. Краем глаза Григорий Васильевич видел, как оператор зажал ей рот и потащил прочь, но представитель не обращал на это никакого внимания. Он сделал еще несколько жевательных движений, удовлетворенно хлюпнул и прогудел. «Подойди!» Несомненно, он обращался к Александрову. Режиссер обернулся. Он увидел, что на него смотрят все собравшиеся, непрерывно крестящиеся ткачихи, почему-то упавший на колени поэт-песенник, мрачный икноблок где-то под потолком пессимистично похрипывали старые фабричные вентиляторы. «Иду», — сказал Григорий Васильевич. Навстречу ему протянулось щупальце. Всего одно, и он сумел рассмотреть маленькие ярко-розовые рты, которыми была покрыта вся его поверхность. Нежные и в то же время безумно опасные. Чупальце обвело правую руку режиссера, легло поверх швейцарских часов Омега и все тот же сырой голос велел «Иди, снимай!» «А название?» С трудом выдавил из себя Григорий Васильевич. «Название не нужно, снимай!» И щупальце, молниеносно освободив руку, подтолкнуло его к съемочной площадке. Александров отступил назад, едва не споткнувшись от тела старшего майора Дукельского. Снова огляделся по сторонам и крикнул. Все по местам! Снимаем! Люба, к станку! И услышал, как стукнула хлопушка и застрекотал киноаппарат.